а уездных крестьянах ни в чем не пекутся и ни о каких все уездных делах не радеют, а уездным крестьянам в ту посадскую избу для волосных советов собираться нельзя, да устюжские старосты и не пускают, и в том волосным крестьянам чинятся великие волокиты и убытки и бессоветница, а в том бессовете всякое неисправо, и крестьяне у посадских людей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 притеснениями подать из себя сметали на нас, худых крестьянишек. И мы от их изгони оскудели и обнищали, и последние деревнишки им из закладывали на малые сроки, а в закладные писали от скудости двойные, тройные цены, и они такими большими закладными с приписанными деньгами, деревнями нашими завладели и многих крестьяншек у себя в полове, половниках удержали а иных и в полове у себя не держат. И они от таких их налогов в рознь разбрелись безвестно. Даустюжские посадские старосты выбирали для солдатского выбора своих посадских людей, а уездных людей не выбирали, чтоб с их деревень в солдаты никого не выбирать, а брать с крестьян только. И крестьяне в рознь разбрелись. В 1675 году Собрались в устюге из уезда всех волостей выборные люди и написали челобитную, чтобы быть всеуездной земской избе и всеуездному земскому старости, особо от посадских людей. Государь согласился, и крестьяне выявили своих выборных или волостных третчиков с приходными и расходными книгами и с деньгами из старинной земской избы в становую волостную избу.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 Нам про то неведомо. Брана сверх двух рублев еще в прибавку по семи рублев на малую сошку. А теперь у них же в волосной избе их староста разрубил и берет по пяти рублев на сошку. Преж государевых доходов и тем нас и посадских людей убытчат, а книг расходных не кажут и отчету в таких великих деньгах не дают. Новый всеуездный земский староста Копылов с товарищами волосными выборными людьми объявил, что отделение крестьян от посадских произошло вследствие притеснения от посадских. Крестьяне подали сказку, что, пожалуй, пусть будет одна земская изба по-прежнему, только бы быть всеуездному волосному выборному старости с устюжскими земскими старостями, у всеземской коробки вместе для того, чтобы устюжские земские старосты, все уездных сборных денег на свою посадскую издержку не держали.